Г. После ужина я вместо того, чтобы возвратиться в домик вместе с Брайной и Эстер, иду к административному корпусу, чтобы просмотреть записи о перемещённых лицах, поступивших в Фёренвальд, в которых, как мне уже сказала фрау Йост, не будет никаких упоминаний об Абике. Я пытаюсь не ожидать ничего и даже меньше того, если такое возможно. Я напоминаю себе, что сестра-близнец с Мириам могла выжить Но всё равно исчезла без следа, так что Мерем осталась одна и вынуждена писать бесконечные письма. В помещении отдела поиска пропавших без вести царит ещё больший беспорядок, чем тогда, когда я была здесь в первый раз. Теперь стопки бумаг высится не только на столе фрау Йост, но и на полу. Здесь есть и рукописные страницы, и машинописные, со сделанными от руки пометками на полях. И фрау Йост здесь не одна. Перед её столом на том же кресле, на котором сидела я, сидит мужчина. Он строен, у него широкие густые брови, и в руках он держит какой-то тяжёлый том. Я легонько стучу по косяку, но не переступаю порог. Я могу прийти и потом, говорю я. Нет, входите сейчас, отвечает фрау Йост, встав со своего собственного стула и сделав мне знак сесть на него. Это Герр Орман. Герр Орман это фрейлин Зофия Ледерман. Здравствуйте. Герр Орман работает в одной из организаций, о которых я вам говорила, бюро розыска пропавших без вести в Мюнхене, принадлежит фрау Йост. Он приезжает сюда раз в неделю, чтобы поработать с уже открытыми делами, и я также знакомила его с новыми. Сегодня я рассказала ему по телефону о вашем деле. И что? Как вы, вероятно, понимаете, открытых дел много, и есть множество зацепок, которые на первый взгляд кажутся многообещающими, однако никуда они ведут. Фрау Йост, которая днём показалась мне женщиной откровенной и прямой, сейчас ведёт себя так, будто чего-то избегает. Я начинаю нервничать. Вы хотите сказать, что появилась какая-то зацепка? спрашиваю я. Ну, Начинает она слегка смутившись. Герр Орман прочищает горло, давая понять, что теперь будет говорить он. Вероятно, фрау Йост уже сказала вам, что единой системы поиска пропавших без вести не существует, а в вашем случае мы обнаружили кое-что, усугубившее ситуацию ещё больше. Кое-что неоднозначное. Моё сердце уже бухает. Я не понимаю, что значит неоднозначно. Вы нашли моего брата или нет? Он вздыхает. Думаю, лучше всего будет просто показать вам, что я имею в виду. Он делает мне знак пододвинуться ближе, и фрау Йост отодвигает в сторону стопки бумаг. Герр Урман кладёт на стол свой большой том, открыв его. Теперь я вижу, что это копии страниц конторской книги с рукописными колонками. Верхние две трети открытой страницы, покрытой почерком, похожим на тонкие кружева, а нижняя третья списана энергично, с нажимом, и видно, что писал другой человек. — Это списки узников, поступивших до Хау тогда, когда туда приходили поезда из Биркинау, — говорит Герр Орман. У меня пересыхает во рту. — Где он? Я наклоняюсь так быстро, пытаясь разобрать имена на странице конторской книги, что задеваю голову героя ормона. Нередко нацисты вели учёт очень хорошо, замечает он, слегка отодвинув книгу так, что мне приходится поднять глаза и посмотреть на него. Но качество учёта менялось от лагеря к лагерю, многое зависело от их комендантов, а иногда и от охранников. от их образовательного уровня, от того, насколько хорошо тот или иной охранник был знаком с языками, на которых говорили узники, привезённые в тот день. Если язык узника был ему незнаком, он с большей долей вероятности мог записать его имя неверно. Он колеблется, глядя на Фрау Йост, затем продолжает: Я хочу просто объяснить, что к чему, и совсем не уверен, что могу дать вам надежду. В списке узников, прибывших в Дахау и Сберкинау, нет Абика Ледермана. Он снова пододвигает конторскую книгу ко мне и ведет по странице на маникюренным пальцем, пока не доходит до последних строк, написанных тонким неразборчивым почерком. Эти строчки, которые охранник писал в самом конце своей смены, выглядят еще менее аккуратно. «Вот смотрите», — говорит Герр Орман. — Алик Федерман, четырнадцать лет. — До меня доходит не сразу. — Вы полагаете, что охранник неправильно записал его имя? Герр Орман молчит. — Письменная «Л» может быть похожа на письменная «Б», — говорю я. — А Алик куда более распространенное имя, во всяком случае в Германии, — добавляет он с явной неохотой, словно не желая давать неложную надежду. И фамилия Федерман также распространена, так что имя вашего брата могло быть записано именно так. Мой ли это брат? Мой разум хватается за эту возможность, но не так быстро, как я ожидала. Не притянут ли за уши такой расклад? Неужели поиски брата зависят от того, известно ли тебе, что в Германии имя Алик более распространено, чем имя Абик? Но мне хочется поверить. Ведь такое возможно? Если узники, привезенные в Дахау, были хоть сколько-нибудь похожи на узников, прибывавших в те лагеря, где побывала я, в этом аду вполне могла произойти подобная ошибка. Я провожу пальцами по строчкам и списанным почерком, похожим на кружева. А что было с ним потом? С этим Аликом Федерманом? Гер Орман опускает голову, словно извиняясь. Этого я не знаю. Пока что я нашел его имя в списках прибывших. В списках тех, кто находился в лагере, когда он был освобожден, его имя не значится. «Значит, он прибыл в лагере и не вышел из него?» «В списках умерших его нет», — быстро отвечает Герр Орман. «И в других списках тоже». «Выходит, его могли отправить куда угодно. Он мог попасть в любой из лагерей, да?» Нет. Не в любой. К тому моменту, как он прибыл в Дахау, Россия уже заняла Восточную Польшу, а Америка Францию. Рейх всё больше уменьшался в размерах, так что если перед освобождением Дахау Алика Федермана перевезли в другой лагерь, это не мог быть любой из них. Понятно. Я представляю себе карту Европы с наложенным на неё кружком и мысленно вижу, что этот кружок сужается. Мне надо просто поискать Абика в его пределах. В таком случае куда же мне ехать теперь? Теперь вам нужно писать письма, говорит фрау Йост. Я дам вам список всех известных нам организаций. Письмо для бюро Гера Ормена вы можете отдать ему завтра, а затем начать. Я дам его сегодня. Но куда мне ехать? Наилучшим решением для вас являются письма. Как и для Мириам, перебивая ее я, говоря более резко, чем собиралась. «Как это для Мириам, которая пишет все эти письма насчет своей сестры? Я готова писать письма, готова писать их, пока не сотру пальцы, но затем куда мне ехать? Это лагерь для взрослых. А существует ли лагерь для перемещенных детей?» Я понимаю, мои слова грубы, я слишком многого требую от женщины, с которой едва знакома, но я не могу вернуться в сосновец и просто писать письма. У меня будет слишком много времени для размышлений, и мой мозг наверняка заклинит опять. Мне нельзя оставаться наедине с моими мыслями. Фрау Йосс смотрит на героя ормона, словно говоря: "Я уже рассказывала вам о ней". "Да, существуют несколько лагерей для перемещённых детей", говорит она. Но они похожи на наш, дети не задерживаются там долго. Они прибывают, а затем их либо находят родные, либо усыновляют, либо отправляют куда-то ещё. И всё же, где находится лагерь, в который могли направить детей из Дахао? Рао ёст плотно сжимает губы, и ответ мне даёт не она, а Гер Орман. В американской зоне таких лагерей несколько. Ближайший расположен в 40 или 50 километрах отсюда. Отлично. Я нахожу на заваленном бумагами столе чистый лист и авторучку, из которой сочится чернила. Пожалуйста, скажите мне, как называется этот ближайший лагерь для детей? Я найду кого-нибудь, кто отвезёт меня туда сегодня. Вы могли бы с тем же успехом просто написать им письмо. Нет, я должна поехать туда лично. Зофья, уверяю вас, большинство пишут письма. Но если большинство просто пишут письма, разве это не означает, что мне лучше будет приехать туда самой? Не унимаюсь я. Геррорман выяснил кое-что об этом Алике Федермен. Но разве он стал бы тратить столько времени ради меня, если бы я была предоставлена только моим письмом, одним из сотни писем, которые он получает каждый день? Фрау Йос наверняка понимает, что я права. Она доказала это, пригласив меня на встречу с Гером Ормоном, вместо того, чтобы просто внести в длинный список, как всех остальных. Сегодня вам не удастся найти никого, кто бы мог отвезти вас туда. Сейчас у нас есть только одна исправная машина, и даже если бы их у нас было больше, мы бережём бензин только для экстренных случаев. Она поднимает палец, не дав мне возразить. Но если у вас сохранится желание ехать, вы сможете сделать это послезавтра. В этот день мы отправим туда одну из наших повозок, чтобы привезти припасы. Иногда мы меняемся припасами с другими лагерями. Вы можете подождать 2 дня. Но вы можете подождать 2 дня, Зофья, твёрдо говорит она. И уверяю вас, этот вариант наиболее быстрый. Моё сердце не переставало бухать с тех самых пор, как Герр Орман показал мне конторскую книгу. Я понимаю, что должна умерить свои ожидания, но не могу не лелеять надежду. К тому времени, когда мы прибыли в Биркинау, нас стало ещё меньше. От нас пахло потом, мочой и смертью. Когда поезд остановился сквозь щели между досками вагона для скота, Я увидела множество солдат с автоматами. Они разгружали вагоны один за другим, крича и держа на поводках собак, которые кусали всех, кто мешкал. Охранники волокли женщин за волосы, хлестали их плетнями по спинам и ногам и разделяли семьи, отправляя в различные очереди. Очереди. Нас сортировали на стадионе и заново рассортировывали здесь. «У нас все будет хорошо», — сказала я Абику. Тот офицер пообещал мне, что все будет хорошо. Пообещал, что он отправит сюда телеграмму и порекомендует, чтобы тебя сделали мальчиком на посылках. Скажи об этом, когда подойдет наша очередь. Не говори им, что тебе девять лет. Скажи, что тебе двенадцать, и что офицер в Сосновце сказал, что ты будешь мальчиком на посылках у здешнего коменданта». Пока мы ждали в очереди, спереди до нас дошел слух о том, что мы должны будем раздеться до гола и сдать всю нашу одежду. Что нас отправят в душ, а затем мы должны будем надеть другую одежду, и неважно, будет она подходить нам по размеру или нет. Какая-то девушка спросила, зачем. И я предположила, что это делается, чтобы унизить нас, поскольку немцы никогда не упускали случая унизить наши достоинства. Но потом другая женщина сказала шёпотом, что дело не только в этом, что нацисты забирают нашу одежду для того, чтобы распороть её по швам на тот случай, если мы зашили в подкладку что-то ценное. Я не припрятала в одежде ни серебра, ни драгоценностей, но мысль о том, что её распорют на куски, была равнозначна ещё одной смерти. Будут распороты все швы, над которыми трудились Баба Роза и другие швеи. Вся их работа пойдет псу под хвост из-за того, что немцы надеются найти в одежде пару припрятанных серебряных монет. Имя Ледерман уничтожали каждый раз, когда человек, носящий одежду, которую шили на нашей фабрике, попадал в концлагерь. Позже я буду считать распарывание одежды хорошей работой. Узницы, поставленные разбирать одежду, могли проводить время в помещении, а не надрываться на каторжных работах на холоде или жаре. Если охранник смотрел в другую сторону, можно было стащить свитер или заменить лагерную обувь на другую, более подходящую. Нам придётся снять нашу одежду, сказал я Абику. Я говорила так быстро, как только могла, потому что знала, мужчины и женщины отправят в разные душевые, и неизвестно, в какую из этих очередей попадут мальчики. Это не важно, сказала я. Тебе просто выдадут новую одежду. Но я знала, это важно. Важно, потому что забирая у Абика одежду, они заберут и его куртку, заберут вышитый имною алфавит с историей нашей семьи. которую я зашила в подкладку, чтобы мой брат не забыл меня и разыскал после войны. Но я не могла сказать ему этого. Мне надо было оставаться сильной. И я остаюсь сильной до того самого момента, когда наконец понимаю, что и это всего лишь ещё одна версия последнего раза, когда я видела Абика. Версия из моих снов. Версия из снов, а не реальная. и как только это доходит до меня я открываю глаза